Разве нужны слова? Одним движением губ, легким трепетом пальцев, беглой улыбкой можно дать ответ, положить конец его сомнениям. Но она спокойна и ясна, как девочка, единственная перемена в ней – это радость, тихая, глубокая радость осуществления, не та опьяняющая жажда жизни, которая веяла от нее год назад, это что-то другое. И Штейнбах учудится, что он и его любовь стушевались, Утонули в тени того большого, того нового, что вошло в ее душу теперь. Когда мы едем к Изи? Хоть сейчас. Вот уже неделя, как она нас ждет. О, Марк, поедем нынче. Пойдем вечером. Почему вечером? Потому что днем я одна, а вечером другая. У меня не только другие глаза, рот, походка. У меня вечером другая душа. Неужели ты до сих пор этого не знаешь? Ниночка плачет. И капризничает рядом в комнате. Что с нею, жар? Нет. Могла бы я разве быть счастливой, если бы у нее был жар? «Значит, ты счастлива?» — хочет он спросить, но не смеет. А все-таки этот плач действует на меня так, точно на душу камень кладут. Все притупляется разом, и знаешь, что я заметила? Я дома одна, на улице другая. Это меня даже озабочивает. Она вдруг улыбается, и левая бровь ее капризно поднимается. «Не могу же я иметь две квартиры, одну для дневной, другую для вечерней жизни». «А, ты заметила зависимость артиста от повседневного?» Он опять берет ее руку и целует в страстном порыве. Она вдруг широко открывает глаза, с неподдельным изумлением смотрит одну секунду. «Довольно, он понял. Он встает и отходит к окну. Она уже не любит меня». «Едем, Марк, к тебе», — серьезно, озабоченно говорит она через полчаса входя в комнату, уже одетая в шляпе. «Маня, как красиво! Где ты шила это платье?» «Сшила. Я купила его готовое в Вене. У меня нет еще денег, чтобы иметь портниху. Но неужели тебе нравится это платье, эта идиотская мода? Ты прекрасна. Вот все, что я вижу». Когда у меня будут деньги, я отвергну моду или создам ее сама, как это делала Башкирцева. Одеваться, как все – в этом есть что-то возмутительное, но я смиряюсь пока. Ты хочешь позавтракать со мною? Нет, у тебя есть рояль, клавесин. Ты должен мне сыграть то, что будет слушать Иза. А, вот что, едем». Она сидит у камина, обхватив колени руками, склонив стан. Она стала словно выше ростом в этом платье. Корсета она не носит. У нее девственная грудь и гибкая фигура, Каждое движение ее музыкально — это, опять-таки, не прежняя Маня. Вот здесь вчера она отдалась ему. Когда она входила, он глядел в ее лицо, ища признаков волнения. Один жест, один штрих — ничего. Она словно все забыла, или как будто это был сон. Она так полна своими мыслями, что не только не волнуется рядом с ним, она о нем забывает. «О чем ты думаешь, Маня?» «Я, кажется, нашла, Марк». Все, что ты играл там, сейчас идет вразрез с моим настроением. Ты слышал полет Валькирий. У тебя есть Вагнер? Нет, можно послать сейчас в магазин. Но сумеешь ли ты сыграть? Переложено ли это для рояля? Ах, Марк, если это мне нынче не удастся, ты телефонировал ей? Да, не волнуйся». Он садится на ковер у ее ног и, обняв ее, прижимается головой к ее груди. Она остается недвижной. Я все-таки не знаю до сих пор, что хочешь ты рассказать своей пляской. Историю моей души. А ты удивлен? Она обнимает его рукою, как будто рядом с нею Петя, брат или товарищ. Не знаю, что поймет в этом Иза и поймет ли она вообще, но ты должен знать. Твоя музыка создает мир. Это будет история моей души. Любви. Она отодвигается и внимательно смотрит в его насторожившиеся глаза. «Нет, почему именно любви? Разве без нее уже нет ничего в жизни?» О, как много в этой фразе! «Прощай, мани, девочка, ты уже не вернешься!» «Моя пляска нынче — это то, что было, и то, что будет!» Он с отчаянием прижимается лицом к ее груди. Безумное желание растет в его душе. Стоило прикоснуться к этому телу, как стихийная страсть начинает туманить сознание. Он крепко, больно обнимает Маню, но рука ее ласково падает на его лицо, так доверчиво и нежно, и она говорит трепетным голосом, горячим и страстным, каким говорят слова любви. Я мечтаю изобразить в танце, в жестах и мимике все, что пережила, мою любовь к жизни и жажду счастья, мою любовь к любви, ты понял? Потом, неужели это та, которая была бессильна перед моей лаской? Потом смерть. Это самое трудное, Марк, Не знаю, найду ли я жесты прекрасные и скорбные, будут ли они трагичны, видишь ли, я думаю, какой броней одета она, где ее чувственность, порабощавшая ее мне всецело, в чем ее сила теперь, и во мне холодеет желание. Я думаю, что только трагические сюжеты надо брать, чтобы поднять танец на ту высоту, на какой он был в древности. Это была часть религии, толпа опошлила его Из религии сделала развлечение, но я хочу служить новой религии. Она сильнее меня, ее душа горит, но не для меня. Я не могу бороться с холодом, которым веет от нее. Она вдруг оборачивается и кладет ему обе руки на плечи. И вот вчера, когда мы сидели тут вместе, я вдруг почувствовала в себе такую силу, такой трепет, так много образов поднялось, «Я вдруг словно проснулась, когда ты поцеловал меня. О, Марк, я поняла, что значит вдохновение». Она глядит в его зрачки, глаза ее опять большие и таинственные, потом тихонько наклоняется и целует его в лоб. «Я люблю тебя, Марк», — говорит она, и это звучит как молитва. Обессиленный, уничтоженный, подавленный ее индивидуальностью, он закрывает глаза. «Все ясно теперь. В один миг», Очами своей страдающей души он как бы видит все будущее их любви. Она будет брать его в редкие минуты душевного подъема. Его страсть будет той музыкой, без которой она не может создать своих образов. Потом она останется в тени. Она вернется к искусству. Откажется ли она от нового увлечения? О, нет! К этому он должен быть готов. Все, что обогатит ее душу, все, что расцветит ее творчество – «Должно быть дорого ему. Никаких договоров, никаких клятв. Он будет ждать, вернется ли она. О, Марк, сумею ли я выразить то, что родилось во мне? Сумею ли я захватить тебя и ее? Есть ли у меня талант?»